Какие-то люди, добровольцы, один за другим спешили на трибуну, тряся головой, требовали самых суровых, решительных мер. Товарищи, кричала какая-то пожилая женщина с красными волосами, вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашисты? Они бы всех нас, мичуринцев, всех до одного перевешали, а этого-то закоренелого. Твейсманиста-морганиста, поставщика аргументов для их российских бредней. — Христиан-львам! — вдруг внятно сказал кто-то в зале. — Вы историк, вот скажите, — в полголоса басил сзади старик, — вы не заметили, от чего бы это? Как забрасывать кого камнями или омывать кому слезами ноги? Всегда впереди женщины? Не задумывались, от чего это. Минут через двадцать, в течение которых на трибуне сменилось человек шесть или семь, и сквозь жаркие туманы грохот слышались их напряженные голоса, в президиуме поднялся Варичев. «Товарищи, — Товарищи, сказал он под звон председательского графина, товарищи, я хорошо понимаю ваш протест. Я думаю, истина в нашем споре с вейсманистами-морганистами уже более чем ясна. Голос научной общественности, с ним нельзя не считаться. Хотелось бы услышать, как относятся к нему те. — Иван Ильич, — сказал он миролюбиво, — мы хотели бы послушать. Аудитория ждет от вас. Шум быстро стал опадать. Далеко впереди Елена Владимировна чуть заметно пожала руку Стрегалева. Он опять отхлебнул из белой бутылочки и встал, очень худой, взъерошенный, как будто спал, не раздеваясь, и его подняли. Угрюмо оглянулся на зал и стал выбираться из ряда. Не спеша, пошел по проходу, не спеша поднялся на трибуну, почти налег на нее локтями. Стал смотреть куда-то в потолок, ожидая тишины. «Да, было. Было два журнала. Два», — заговорил он тихим, как бы недовольным голосом, и еще сильнее налег на трибуну, все так же глядя вверх. «В общем, что получается?» «Свобода не для всякого слова. Часто я такое слышу». Враг тоже хотел бы протащить свою пропаганду, поэтому не подпускать его к трибуне. Что не так? А я враг, с точки зрения советской науки, стоящий на правильных позициях. Это сегодня каждому ясно. Кому даем трибуну? Кому даем средства, зеленый свет? Мичуринской науке в лице академиков Лысенко — И рядно. Конечно, не в лице Мичурина. Еще неизвестно, что бы старик Мичурин сказал. — А кто, скажите мне... Тут он в первый раз пристально посмотрел в зал. — Кто определит, на правильных ли позициях стоят наши академики? — Да сам же Косян Дамианович и скажет. — А враг... то есть я, говорит, что он не прав, что если по академику Редно все делать, отстанем на полвека и начнем голодать. А коллектив, объективный критерий, кричит на это, предупреждаю в последний раз. Делай так, как требует академик Редно. Я обращаюсь к начальству, а оно ничего не понимает и враждебно. Его тоже наши академики ведут подобие ручки сбережением. А в конечном итоге ответственность за науку и, стало быть, практику лежит на ком, на начальстве. Как бы не так, начальство, скажет, меня обманули. Слишком часто говорили эти слова диалектически, скачкообразно, и я поверила, поскольку специального образования не имею. И не на коллективе ответственность будет лежать. Он скажет, я заблуждался, меня обкурили этим веселящим газом. Ответственность будет на том, кто все понимает, на кого газ не действует, на ком противогаз. На мне. На мне лежит ответственность. И меня надо будет судить, если я поддамся и не сумею ничего. «Для чего тогда меня учили в советской школе?» «В таких условиях и приходится». «И все же вы заблуждаетесь!» — округлив глаза, перебил его из президиума ректор. «Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать заблуждаться». «Мы ее нажмем!» — крикнул кто-то в зале. «Вы отрицаете внешнюю среду!» Мягко, отечески, сказал Варичев. Никакой настоящий ученый не станет отрицать или утверждать то, что ему неизвестно с достоверностью. Мне достоверно известно. Вы все время смотрите куда-то в потолок. Так же мягко с улыбкой перебил его ректор. Вы кому говорите? Богу. Богу. С такой же улыбкой, показав стальные зубы, ответил Стригалев. И Федор Иванович заметил, в аудитории сразу потеплело, но ненадолго. Так я говорю, мне достоверно известно, первое, чуть больше, чем полупроцентный раствор колхицина дает удвоение числа хромосом у картофельного растения. Сам сотни раз удваивал. И знаю, как это делается и почему. видел в микроскоп и держал в руках. Второе. Это удвоение дает организмы, во многом отличающиеся от исходных. Третье. Эти новые растения, если они до эксперимента были привезенными из Мексики дикарями, теперь, приобретя новые качества, вступают в скрещивание с соляном туберозум с картошкой, то есть открываются Новые пути для селекции. Так что же мне отказаться от этого? «Вы уродуете природу!» — отчаянно закричал кто-то в зале. Стрегалев посмотрел в сторону крикуна и грустно покачал головой. Голос невежды. «Дело в том, что все наши эксперименты — это лишь повторение того, что в природе происходит миллионы лет». А вот ваше «не ждать милости» взять, вот оно больше похоже на насилие. Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы, но не уступлю. А убедиться — это не в моих силах. И вам пока не удается убедить. «Почему — Почему? — сказал Варичев. — Среди нас есть товарищи, которых мы убедили. Они нашли в себе мужество. — Ну, такого мужества я в себе не нахожу. Стрегалев помолчал немного, как бы ожидая новых вопросов. — Крестьянина! Крестьянина вы забыли! — Закричал кто-то в дальнем углу зала. — Что он скажет о вашем колхицине? — Крестьянин — это не ученый, а практик, — тихо сказал Стрегалев. Практика — это память о привычной последовательности явлений. Посадил зерно — должно прорасти. И действительно растет. Это не наука, а память о причинных связях. Ученого характеризует знание основ процесса. Два года назад товарищ Хадиряхин, во время отпуска... Где-то на своей родине в поле нашел колосья голозерного ячменя. Привез, высеял на делянке, получил урожай, говорит, я вывел новый сорт. Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень Целесте. Он даже этого не знал. Товарищ Хадеряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему права называться ученым. — А, по-вашему, плохой урожай — это наука? — закричали из зала. — А хороший, значит, практика? — Я высказал вам свою точку зрения, — сказал Стригалев, не замечая криков. никем серьезно не опровергнутую точку зрения. Еще постоял на трибуне, поглядел в зал, оглянулся над президиумом и не спеша сошел вниз. Зал ровно шумел. В разных его концах шли дискуссии. В президиуме Цвях, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Пристально слушал и время от времени ставил перед собой вертикально свой карандаш. Пасашков, опытный председатель, не звонил в свой графин, давал всем выговориться. Потом поднес палец с золотым кольцом к графину. И тут впереди Федора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфица. — Прошу слово для заявления. — Неужели каяц пойдет? — сказал кто-то сзади. — Думаете, осознал? — спросил басистый старик. — Не знаю, но вид у него решительный. Хейфиц уже стоял на трибуне, торжественный, откинувшийся назад. — Я хочу сделать следующее заявление. — задребезжал его голос в странной тишине. — Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности. Не поворачивался язык.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 Нам действительно не по пути. Вчера, товарищ, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева и Побияхо с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту комнату, ну, а эту где фанерка? Чего не натворишь в торопях? А за фанеркой в моем кабинете, пока в моем, эти два товарища нечаянно оказались.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 Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказал им все, что вы слышали. Потом Петр Леонидович вышел, и Побеяха одна домолачивала Шамкову. Тут уж товарищи меня позвали послушать. Вы, Анна Богумиловна, сказали, «Милочка, ух, как я быстро сделаю тебя кандидатом!» «Товарищ Хейфиц, вы сгущаете краски!»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 Мне здесь и делать нечего. Хейфец отмахнулся рукой, спускаясь в зал. — Сделали из биологии филофосию, сплошные абскуранты. — Позор! — отчаянно закричал кто-то в зале. — Ничего, буду сам ковыряться, — выкрикивал Хейфец, идя по проходу. — Заведу огород под кроватью. — Хватитесь еще, хватитесь!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 свях размяк по-своему, глядя себе под ноги, размышлял вслух. Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движение стай, например, рыбьих мальков. Это же черт те что! Вот идут все параллельным курсом, потом вдруг хлоп, как по команде все направо или налево. так вместе маневрируя и подрастают. Потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку. Что за закон? Неужели и здесь я, верный своей планиде, сунусь и разрушу? Теперь целых две судьбы, — думал Федор Иванович. На, «Да, Федя, — цвях вздохнул, — По-моему, мы с тобой гнали сегодня еще одну собачечку, а? Такое не забудешь. Нет-нет, ни в каком случае не сунусь. Бежать надо, бежать. Хватит с меня разрушенных судеб, думал Федор Иванович и в то же время кивал цвяху. Когда я был маленьким, цвях заулыбался. Мать бывала. Пироги печет, и у нее остается или тесто, или начинка. Если тесто, булочку испечет, накрутничек. Если начинка, котлетку. Я так думаю, Федя, вон лярлярский, как такая вот булочка. Без начинки, — согласился Федор Иванович. Но сколько их в булочной! Но добровольцы каковы? Как рванулись топтать? А глаза видел загадка века. Загадка веков, сказал Федор Иванович, загадка всей человеческой популяции.